Часть вторая. Глава 1. Ночь на 30 апреля. Елоувень. Ночью на поля провинции Сейсянь, повинуясь неслышному приказу, потёк туман. Он мягким облаком падым отделился от туч. которые скоро прольются над равниной ливнем, спустился с восточного хребта Медвежьих гор, именуемого в Елоувине Закатном, и скрыл плотной дымкой и опустевший город Менесей. Жители, дисциплинированные быстро, покинули его с неделю назад и только что открывшийся переход в Нижний мир». Под покровом тумана, по вину из той же силы, проросли из семян, недавно брошенных на землю, высоченные, будто уже столетние липы, сразу принявшиеся цвести, и раскидистые клёны с огромными стволами, свечками поднялись гигантские секвойи и царственные эвкалипты. Деревьев было ровно сотня, и ночью воздух на километры вокруг наполнился сладковато-терпким благоуханием. Переход сиял посреди голубоватого отсвета лунного туманного моря, подрагивая лепестками. Поверх пелены, выключив огни, неслышно парили наблюдательные листолёты, и лишь очень внимательный человек мог бы заметить в свете месяца их борта. За 3 недели, прошедшие со встречи императора Ханши и проведятся Тамиян. В провинцию успели перекинуть почти 50 тысяч солдат, несколько сотен танков и орудий. Теперь меньшая часть Елоу-Виньской армии выстраивала оборонный полукруг, отступив от портала достаточно, чтобы дать врагам выйти, но так близко, чтобы ее сразу заметили. Артиллерию размещали под прикрытием леса, а еще дальше остановилась большая часть армии, тщательно маскируясь. С обратной стороны портала в паре десятков километров лежал закатный хребет с его ущельями, ловинами и камнепадами. Если удастся прижать врага к горам, половину дела за военных сделает природа. И намеряние своей тактики не изменили. Через полчаса после формирования перехода из него, держась низко над землёй, вылетела сотня стрекос с со савсадниками. Однако темнота и туман их остановили. Раньяры зависли прямо над порталом и намерянно пригибались к хитиновым спинам, будто готовы были, что их тут же накроют артиллерией. Убедившись, что вокруг тихо и ничего не видно, всадники сделали несколько больших кругов, не опуская цветок как единственный ориентир из поля зрения, и предсказуемо, не разглядев в тумане ни войск, над которыми пролетали, ни листолётов, зависших так высоко, как возможно, После первичной разведки враги опустили стрекоз на землю у портала, отправив одного из соратников обратно в Нижний мир, видимо, с докладом. До рассвета оставалось пару часов, и из перехода выныривали всё больше наёмников на стрекозах, с зажжёнными факелами, группами облетали окрестности и возвращались к порталу. Наблюдатели доложили, что иномирняне обнаружили опустевший город, срисовали его название и нырнули обратно в цветок. Туман не становился реже, гремхала у гор далёкая гроза. Армия ждала, и артиллерия молчала по вине из приказу императора Ханши. Ждал переместившийся в лес за полями в командный пункт и старый император, окружённый гвардейцами. Ему постелили циновку прямо на остывшую землю, и верный слуга, мастер чайных дел Йо-Ни, последовавший за своим господином и на войну, принес завтрак и чай, который придавал сил и очищал разум. Император, прикрыв глаза, делал глоток за глотком и чувствовал, как закручиваются над порталом стихии, как беспокойны люди вокруг, и как деревья, посаженные им и выросшие из драгоценных семян, наполняются мощью. Наши солдаты должны выманить и уничтожить как можно больше врагов, не задевая портал, сказал Ханши на одном из первых совещаний ещё в Пьентане, когда после ведений Тамиян Каролины стало ясно, что переход откроется в провинции Исейсянь. Поэтому нужно усыпить бдительность и намерян, скрыть нас, дать им выйти. За низким столом в одном из павильонов дворца, рядом с императором и его сыном, сидели, скрестив ноги, министры и старые генералы, люди сдержанные, спокойные и бесконечно почитающие своего правителя. Умы их был упорядочены чёток, и сомнения свои они выражали приглушённо, зная, что командирский голос стоит использовать на плацу, а не рядом с сыном разума. "И на миряни сильны", проговорил один из генералов. Я верю в мощь нашей армии, ваше императорское величество, но мы можем не успеть нарастить всей Сян достаточно сил. Что если проход откроется завтра или уже сегодня? Я дал приказ частям провинции перейти в боевую готовность. К ним уже идёт подкрепление из соседних регионов. Но чтобы подтянуть всю армию и достаточное количество орудий, «Нужно несколько месяцев, да и нельзя оставить без защиты остальной Елоу-Винь, если не уничтожить и намерян сразу при выходе из портала дать выстроиться для атаки, риск прорыва наших линий обороны увеличится. Если же они разобьют нашу армию, придут и в Пьентан». «Они и не разобьют», — мягко ответил Хан-Ши, «потому что наши солдаты храбры и умелы». Да, мы можем не успеть нарастить всей Сянь достаточно сил, но с нами будет корпус боевых магов, которых поведёт уважаемый Лисой. И он повернул голову к одному из сильнейших магов мира, который с безмятежным видом сидел, прикрыв узкие глаза. Рад, что ты в силе, друг, и смог вернуть себе тело воина. Я привык, что ты выглядишь старше меня. Занятие наукой требует тело учёного, занятие войной требует и нова, ответил Макс, склоняя голову. Товарищи постаршей когорты тоже бы очень удивились, увидев его, ибо почтенный Мак сейчас казался едва ли не моложе императорского сына. Тонкое лицо и тело выглядели совсем юношескими, и только острый взгляд и длинные седые волосы выдавали в нём вековой опыт. Я счастлив, что могу послужить тебе, мой господин. Лесой будет с армией, повторил ханши с улыбкой. И я буду, и моя гвардия тоже, и моя сила. Генерал склонил голову. Намерение императора возглавить один из отрядов никто не посмел оспаривать. Его любили и почитали, и молчали не из страха, а из уважения. Мы не сомневаемся в вашей мощи, ваше императорское величество, заговорил второй. Но раз мы знаем место, где портал может открыться, неразумнее ли не ждать вражеские войска, а сразу закрыть его? Разум верно говорит тебе, Хэонь, верный сын Елоувиня, одобрительно качнул головой Ханши. Но вспомни о том, что ты ещё и сын Туры. Сейчас нет отдельной войны Елоувиня или войны Рудлога или Бермонта. Берманы сражаются в Рудлоге, Блакории и Инляндии. Серенитки идут рядом с Дармунширцами. Даже эмиратцы не остались в стороне. Подумай, что будет, если мы закроем портал здесь и не примем бой, побоявшись, что враги победят нас и придут в Пьентан. Я говорю не об уроне нашей чести, а об элементарном предвидении. Они всё равно придут к нам. Помог молчавшим генералам сухонький и старый министр обороны, глаза которого, впрочем, были так же ясны, как у самого Ханши. И спина так же пряма. «Армия иномерян, которая должна выйти к нам, выйдет из другого портала, в Блакории, или в Анлядии, или в Рудлоге. И если разобьет их, то придет к нам, имея за спиной захваченные земли, вооружения и мощности». «Согласен?» поклонился Хэонь, но ведь возможно закрыть портал в Сейсянь и выдвинуться на помощь Рудлогу, как это сделали бермонцы. Портал закрывать нельзя. Ханьши сложил руки в рукава, показывая, что вопрос больше не стоит обсуждения. Но я могу сделать его безопасным и уходить к соседям нельзя. Мы все видели материалы допросов пленных и намерян, которые нам прислали из Бермонта и Рудлога. Помимо портала в Сейсянь будет еще один, но никто не знает, где, в какой стране. Он может открыться и в Елоувине у Пьентана, ведь Тамиянь видела нападение инсектоидов на столицу. Поэтому мы не можем увезти в Сейсянь все войска, поэтому не можем уводить их из страны, но наши соседи сейчас бьются и за нас. Ханши наставительно поднял палец вверх. «Пора и нам». облегчить им задачу. Другой император в окружении своих военачальников слушал доклад Теодхара Бэма Тона и хмурился. За пределами шатра гремели барабаны, визжали охонги и верещали раньяры. Армия поднималась для выхода в новый мир. Обещанные жрицы и врата открылись над одной из двух оставшихся сфер, расположенных на равнине у вулканов. — О, великий! — докладывал генерал, обученный языку и географии нового мира. Наши лазутчики сообщают, что по ту сторону врат по-прежнему ночи и мгла, однако луна движется по небосклону, и если верно то, что мы знаем о движении светил нового мира, то скоро должно подняться солнце. Известие о том, что новые врата открылись, не соврала старая Индерин, потому что шёл последний день декады, обещанной ею. принесло императору облегчение и хищную радость. Было из за чего опасаться теней богов, посланные перед вторжением войск лордов в Новый мир, прицельно сеяли ключи сферы для открытия врат рядом с крупными городами и столицами. Одной из теней уничтожил бог-защитник Туры, но она успела перед смертью неглядя метнуть три оставшихся ключа. Из них до сих пор сработал только один. Открыл переход на снежную гору в стране людей, умеющих превращаться в хищных зверей, медведей, и армия лордахцев там потерпела сокрушительное поражение. Сейчас никто, даже боги, не знали, где находятся два остальных ключа. Поэтому лекавал император, что врата открылись не в смертельно опасных горах, не посреди озера или моря. но и хмурился, слушая лазутчиков. Чутье шептало, что-то тут не так. А Итхиркас был слишком опытен и стар, чтобы не доверять чутью, которая не раз спасала его от предателя или врага. Твои верные воины обследовали окрестности и, несмотря на тьму, нашли поблизости город. Совершенно пустой мой повелитель, будто люди ушли или умерли. Там нет ни огней, ни их машин, и это вызывает опасения. Мы знаем, что люди Нового мира пишут названия своих городов на досках у дорог. Лазутчики нашли такое название, но я не смог прочитать его. Написано оно на ином языке, не том, которому ты учил нас. Однако здесь в лагере есть загон с пленными. Я приказал показать название им, и один из них смог сказать, что это язык страны Елоувинь, и написано на нём название Менисей. Император повернулся к стене шатра, на котором висели огромные карты двух материков и каждой из стран, вывезенные из Туры. подошёл один из военачальников, отвечающий за связь между армиями, показал ему и Елоувинь, и город Минисей, далеко от столицы. Вокруг лежали леса и поля, были видны ниточки дорог и рек, деревеньки и города. До столицы было очень далеко. Плохо, лучше внезапный удар, чем долгий поход через всю страну. Но мощи его армии хватит, чтобы дойти и победить, если только он чего-то не упускает. Врагам мне откуда знать, где открылись врата, сказал он. Но пустой город может быть знаком ловушки. Нужно выяснить, в чём дело, обследовать его. Ждите рассвета, приказал он. Выводите пока только половину разьяров, чтобы, если это ловушка, мы не потеряли их всех. Пелена тумана надёжно скрывала части Еловинской армии до самого рассвета, позволяя им занять нужные позиции и окопаться насколько возможно. А когда небо за спинами солдат начало светлеть и первые лучи солнца погнали туман прочь, несколько изумлённых всадников заметили высокие демонстративно воткнутые по всему полукругу обороны фиолетово-жёлтые стяги противника и погнали стрекос к порталу. Ханьши видел, как разом поднялись в воздух раняры и полетели к первым оборонным линиям Елоу Винцев. Там лежали пулемётчики, там готовились к бою бойцы миномётных расчётов. Как, держась выше пулемётного выстрела, облетели всё видимое укрепление. Солдаты Елоу Виня не стреляли, хотя Ханьши понимал, как страшно им и как сжимаются пальцы иных на спусковых крючках. Но не даром в елоу вине терпение, спокойствие и выдержка считались высшими добродетелями. Солдаты и офицеры ждали, трепетали с тяги, и огромное поле, способное вместить несколько армий и всё ещё укрытое лёгкой дымкой, тоже ждало противника. Они либо глупы, либо очень хитры, мой повелитель. Но как они могли узнать, где откроются врата? Неважно. усмехнулся Йитхиркас, чувствуя, как кипит кровь. Всё же боги благоволят ему. Они вызывают нас на бой, и мы дадим им этот бой, дадим, и затем, как тхао-хонг по чахлому лесу, пройдём до столицы. Они сами привели армию сюда и дали нам такую возможность. Но это может быть ловушка, проговорил генерал, мы не знаем их мощи. Нам наверняка показали не всё. «Ты умен, Бематон», — кивнул император. «Ты запомнил, как я учил тебя не отказывать врагу в уме и хитрости. Но и они не знают нашей мощи. Пусть думают, что заманивают нас. Мы сами станем им ловушкой. С нами пойдет тысяча невидши, с которыми не справятся ни их пулям, ни их воинам. Невидши так быстры, что их не взять орудиями, мечущими огонь на расстоянии. Я сам поведу их. Единственная опасность это маги наших противников, но и их можно убить. Твоя задача уничтожить магов и машины, плюющиеся огнём, чтобы уберечь большую часть хаохунгов и раньяров. Скажи Нейрам, что за каждое уничтоженное орудие и каждого мага Я дарю войнам миском золота. Выступаем дематон. Наконец из портала показались небольшие отряды Охонгов и единичные Тхаохонги, зазвучали горны, и намеряния не стали рисковать и пытаться вывести больше войск, надеясь на бездействие и благородство противника. В воздух поднялись сотни раняров и понеслись в сторону беловинских передовых линий. Канши, поставив в щит над собой и командным пунктом пел чай и видел сквозь просветы деревьев, как разделяется тучи и номирянской саранчи на десятки групп, чтобы не попасть под один удар. Враги, видимо, были научены опытом прошлых битв. Они пошли в разведку боем. Почтительно склонился к нему адъютант, чьей задачей было держать императора в курсе текущих дел, хотят выяснить наши ресурсы и прикрыть выход основной армии. За его спиной в командном пункте бесконечно гудела радиосвязь. Командующий армией Хэ Онь отдавал приказы. Связисты и командиры работали как единая команда, и императору нравилось это. Артиллерия к бою, бея сколочными. Раздался приказ, когда инсектоиды преодолели половину из 3 км до форпостов Еловинцев. Через несколько секунд земля вздрогнула, закачался чай в пиале Ханши. Так слажено работали орудия. В стаях раньяров расцветали дымные клубы взрывов, высекая врагов, создавая панику, и когда первые залпы отгремели, стая поредела почти на треть, но остальные продолжали полёт. Пара десятков тхаухонгов, окружённых ухонгами, распределились по полю и зашагали в сторону пулемётных расчётов. Вырвались из портала ещё стрекозы и понеслись к лесу, к орудиям. «Инамиряне вооружены нашим оружием. Вижу гранатометы!» Трещало за спиной. Ханьши поставил чашку на циновку. Тут же подошел старый Йони, подлил еще чаю, а император протянул руку к адъютанту и поднес глазам переданный им бинокль. За спинами всадников на раньярах сидели бойцы с гранатометами, по всей видимости, захваченными в других странах. И инамиряне вполне уверенно ими пользовались, обстреливая сверху позиции Еловинцев. Вэй Ши на Каноне не добежал какого-то десятка километров до границы с провинцией Сейсянь. Он шёл до позднего вечера. В поселениях вокруг стали гаснуть окна, но, осознав, что не сможет сделать больше и сотни шагов, забился в попавшийся на пути прелый стог сена на окраине одной из деревень. Вэй так устал за последние двое суток без сна, что даже не поставил над собой щит. Ранее он избегал дорог и поселений, но последние дни не стеснялся пересекать их, слишком дорого было время. Правда, скорость при этом наследник набирал такую, что люди начинали вопить от испуга, когда он уже оставлял их далеко позади. Попасть на охотников он не опасался. Тигров в стране издревно считали священными животными, ибо простые люди верили и не зря, что под звериной личиной может скрываться один из ши. Убивать тигров разрешалось только для защиты. По пути он видел военные колонны, идущие по дорогам к городу Менисей, и автобусы с местными, выезжающими в эвакуацию. Не раз пропускал железнодорожные составы с орудиями и танками, понимая, что стоит явиться на глаза деду, тот тут же заставит его вернуться обратно или отправится в столицу. Вэй по прибытии к Менисею решил примкнуть к одному из отрядов, представиться добровольцем при необходимости воздействовать ментально, чтобы его взяли, разведать обстановку, дождаться боёв, а затем держаться поближе к деду, чтобы спасти его, не допустить встречи Ханши с иномирянским магом, первым напасть на врага и победить. Где-то на этом этапе планирования Вэйши отчётливо слышал хмыкние мастера 4 и спокойный вопрос Как по ситуации, угрюмо отвечал себе Вэй, вспоминая ментальный бой подсмотренный в видениях Красной принцессы. Если наимирянский маг настолько силён, что мог противодействовать деду, то Вэй он точно не по зубам. Значит, в ментальный бой с ним вступать нельзя, а для обычного нужно подобраться ближе. На этом мысли его обычно обрывались, и он припускал быстрее. потому что на самом деле понятия не имел, что будет делать, когда добежит. Проснулся наследник с восходом и некоторое время лежал с закрытыми глазами, чувствуя и токи стихий вокруг, и громыхание далекой грозы, и нити родственной силы, удерживающие все окружающее в равновесии, и ее усиление с той стороны, куда бежал. Так ощущались ритуалы, которые творили дед или отец, так воспринималась родовая магия. Вы пошевелился и понял, что во сне обернулся человеком. Так устал он, что мозг допустил непроизвольный оборот, как в юности, когда ещё не научился контролировать себя. Он открыл глаза, увидев над собой ветки сухого дерева, сливы, кажется, потянулся в шоршащем сене, повернулся на бок и увидел на земле кувшин молока и тарелку с рисовыми булочками. В отдалении у разобранного старого трактора возился немолодой мужик с обветренным тёмным лицом, характерным для жителей предгорных степей. Из дома, тянуло едой, слышались голоса детей, зычный женский говор. Нервно визжали поросята, оббегая воя по кругу. Мужик повернулся к нему, бросил взгляд на одежду незваного гостя, а встал. Ты откуда взялся, молодой послушник? Из эвакуации, что ли? От своих отстал? отстал. Медленно ответил Вэй, садясь. "Ты ешь, ешь", махнул рукой мужик. Жена, как тебя увидела, вынесла. "Эй, жена!" заорал он. Мальчик проснулся и тут же снова обратился к Вэю. В дом бы постучался. "Зачем тут спал? Ешь, ешь". Наследник хотел уйти, но есть хотелось безбожно, и он взял булочку, откусил, стараясь не торопиться, запил её молоком. Мужик одобрительно кивал головой и что-то бормотал. На пороге в мгновение появилась крупная женщина с таким же тёмным лицом, исчезла, снова появилась, вынеся веё и ещё несколько лепёшек с сыром, подошла к мужу. Было очень вкусно, и если подношения для наследника были в порядке вещей, он едва ли замечал их раньше, то сейчас люди помогали бродяге, забравшемуся в сад. Боже, смотри, какой голодный, услышал он шёпот хозяйки. Ты в дому иди, мальчик. Уже громко сказала она: "Я лапши сейчас погрею на бульоне из жирной уточки". Выши покачал головой и встал. "Спасибо, добрые хозяева", проговорил он, стараясь, чтобы голос его не звучал высокомерно и осознавая, что невольно подражает мастеру Четвери. "Но мне нужно идти. Ты, наверное, в храм Треединого спешишь", проговорил хозяин дома. "Подожди, пока я машину свою доделаю. Помойся, хозяйка тебе одежду даст, я тебя довезу". Быстрее выйдет «Благодарю», — сказал Вей терпеливо, — «но я иду не в храм. Скажите, далеко ли отсюда до города Менесей?» «Да куда в Менесей?» — всплеснула руками женщина. «Пешком-то два дня не меньше. Да и не пустят тебя. Кордона на дороге. Ты откуда пришел, что не знаешь?» «Издалека», — пробурчал наследник, отступая. Ему нужно было спешить, но Ши не гоже было уходить, не отблагодарив за помощь. Он, шагнув к сухой сливе, выпустил коготь и начертал на коре иероглиф здоровья. Ахнула хозяйка. Что-то испуганное пробормотал мужик, а Вэй, приложив к дереву ладонь, потянул сквозь него тонкую нить равновесия, восстанавливающую корни и древесину, заставившую набухнуть на ветках почки, расцвести цветки и появиться первым плодам. Если этот мир выстоит, крестьяне рано или поздно заметят, что слива успокаивает и одновременно придаёт сил, помогает в лечении лёгких болезней и печали. Это для здоровья, сказал он замокшим и потрясённым хозяевам, а затем перекинулся в тигра, прыгнул в сторону, перемахнул через забор и понёсся прочь от деревни. Янтарной шии, ахнула ему в спину хозяйка. И тут же посетовало негодующе. «Да хоть бы лепешек с собой взял!» Первые залпы артиллерии он уловил чутким тигриным слухом, когда уже бежал по провинции Сейсянь, обогнув кордон на дороге по лесу. Уловил и рыкнул от отчаяния, что не успевает. И вновь понесся так быстро, как только мог, чтобы весь его поход не оказался зря. Шестьдесят километров. Много ли для быстрых лап? Совсем немного. «Совсем немного». Несколько часов, и он будет на месте. Солнце стояло высоко в небе, а выстрелы артиллерии грохотали уже совсем близко, когда Вайши выбежал на берег реки в десятки километров от которой лежал Менисей. Перед тем как ступить на мост, Вай подошёл к воде, чтобы попить, но не успел он сделать и нескольких глотков, как сознание его поплыло, как бывало в детстве, когда дед успокаивал и усыплял капризничающего внука. хватаясь за реальность, пытаясь сопротивляться, он прыгнул в воду, укрепляя щит, но неведомая сила прошла через его щит, незаметив, и ещё один мягкий удар коснулся его сознания. Он ворочил мордой в холодной воде, дёргал лапами и рычал, и пятился уже проваливаясь в сон. Он цеплялся за знакомые образы и воспоминания, но от чего-то в голову лезла только девочка-рудлок и неоднократно вспоминающаяся её звонкая «Ты что же, меня тут так и оставишь?» Он вдыхал и выдыхал, но глаза уже почти ничего не видели, а на сознание опускались, словно птица с мягкими крыльями, пелена за пеленой. И вы, то ли захрипев, то ли захрапев, упал на бок в воду, чувствуя, как выдергивает его из реки неведомая сила, но уже не в состоянии проснуться». На полях под Минисеем били дальнобойные пулемёты, заставляя врагов прятаться за охонгов и отступать. Стрекос с миномётчиками сбивали, уничтожали, они взрывались в воздухе, падая на землю пылающими свечами. Но и орудия одни за другим замолкали, несмотря на то, что были защищены щитами. Какие-то из них попадали под удар врагов, которые как и ранее брали количеством, а такое орудие до тех пор, пока щит не истончался. но большая часть артиллерии выходила из боя умышленно. «Пусть враги думают, что уничтожают орудий больше, чем это есть на самом деле», — приказывал командующий Хе-Онь. «Маскируйтесь, отступайте под прикрытие крон. Пусть верят, что их не накроет дальним огнем». Хан-Ши иногда погружался в полудрему, в которой чуткость его возрастала сто крат — И тогда он словно охватывал всё поле боя взглядом, оценивая, где нужна помощь, где и намеряне слишком близко, где нужно отводить бойцов, затем просыпался и передавал сведения командующему, не вмешиваясь в его приказы, ибо у армии должна быть одна голова. Он успел пообщаться в ментальной лакуне с сыном, привычно попробовать продавить внука Но Вэйши к гордости императора искусно ускользал от поиска, создав такую глухую защиту, что даже объединить мужчины семьи и то вряд ли смогли бы расколоть ее. Тигренок должен был быть далеко, в Тафии, он давал обещания, но Ханши слишком любил его и слишком хорошо знал, потому в сердце засела игла тревоги. Чтобы убрать ее и не отвлекаться на поле боя, император взрезал когтем ладонь и создал из своей крови, крови сына разума, шесть птах равновесников. — Следите за землями вокруг, — приказал он в зависшем воздухе, внимательно слушающим его духом. — Непрерывно следите, и, если почувствуете еще одного ши, силой данной вам мной, повелеваю усыпить его и спрятать, а затем доложить об этом мне. — Да. Стихийные духи синхронно мелодично засвистели, изящно кланяясь создателю, а затем туманными золотисто-фиолетовыми шлейфами взмыли к солнцу, расходясь в разные стороны. И когда через пару часов перед императором соткалась одна из птах, он посадил её на руку, считывая ментальные образы, и затем благодарно погладив по пёрышкам, отпустил на свободу. Он видел Вэя, спящего под длинными, касающимися земли ветвями, плакучей ивы на берегу реки, чуть дальше города Менесей, и грозно хмурил брови и одновременно мягко улыбался от упрямства внука. Пусть поспит. Сердце императора было спокойно. Солнце пошло к закату. Солнце пошло к закату. Перерывы между залпами становились всё больше, и из портала, пользуясь этим, шли новые отряды: десятки тхаохунгов, сотни ухунгов с наёмниками, сотни раняров. Но Ханши знал, что армии иномирян исчисляются десятками тысяч, и понимал, что это всё ещё разминка, проба сил. Враг прощупывает нас, выжидает. Снова склонился к нему адъютант, передавая слова Хэона. Всё зависит от того, поверит ли он в нашу слабость, хватит ли у него выдержки отправлять на перемалывание малые отряды, или он решится на быстрый и мощный удар. Поэтому мы и выманиваем его. Улыбнулся Ханши, прислушиваясь к затихающей канонаде. Кто же сравнится в выдержке с Йелоу-винцами? Йелоу-винские части, оберегая солдат, постепенно, будто неохотно, час за часом отступали к лесу. Все больше выходило из портала и на мирян. Все жарче и плотнее становился бой. К вечеру начались рукопашные. Поле превратилось в грязь. Гроза подошла совсем близко, окатывая первыми порывами брызг. И император удовлетворенно улыбнулся. Все рассчитал точно. По стихийным всплескам то тут, то там он понимал, что в бой вступают боевые маги, помогая отходить солдатам с передовой. Ночью ело Винцы почти прижались к лесу, и под покровом темноты измученных и раненых бойцов на позициях стали заменять отряды подошедшие из тыла. Орудия почти затихли, так били 5-6, чтобы не вызвать подозрений, но и раняры исчезли в портале, оставив ночные бои на земном инсектоидом. Ханши, весь день просидевший на циновке, поднялся, потянулся с изяществом и направился к командному пункту. После короткого разговора он обернулся тигром и под начинающимся ливнем помчался в лес охотиться, потому что силы ему понадобятся. Ночь на 1 мая по времени Елоувиня, Нижний мир. Над равниной у трёх вулканов ярко светило солнце. Из большого шатра, окружённого стражей из невячи, появился император Итхиркас в сопровождении генерала Тмирвана. Некоторое время император неподвижно смотрел за реку. Там, в нескольких днях пути от того места, где была убита Милкадера, издалека видна была на склоне у реки тёмная точка мёртвый раняр. "Я прошу твоего позволения поджеч лес", сдержанно попросил к Тмирван. пожар может пылахать десятки дикад, а дым будет мешать нашим войскам, но слишком увёртливые эти трое, они режут наших ловчих поодиночке, проскальзывают между отрядами как колдуны. Они могут уходить от ловчих, но от огня не уйти никому. Если не задохнутся, то либо выйдут к реке, либо попытаются обойти пожар и попадут к нам в руки. Всем ловчим дан приказ сразу убивать. им будет не пройти мой повелитель Мы скоро захватим целый мир, но не способны убить трёх мерзавцев, скрипуче проговорил император, и Тмирван опустил голову, открывая шею для удара. Прости меня, повелитель. Хватит, Йотхар, раздражённо бросил Итхирказ. Я не убью тебя, слишком много у тебя заслуг, да и верен ты так, как не каждому дано. Делай всё, что нужно. Но принеси мне головы этих троих тмирван, порадуй меня наконец. И он повернулся к загонам ранъяров, откуда спешили свизные. Противник наш почти бежал, мой повелитель, докладывал императору свизной. Но сейчас в новом мире наступила ночь. Начался сильный дождь с грозой. Мы вынужденно посадили раньяров, и наше наступление замедлилось, но не прекратилось. Нейры удерживают занятые позиции, отражают атаки врага. Тет Харби Матон целует край твоих одежд и обещает, что к рассвету выведет большую часть армии через врата и разобьет врага. Он говорит, что днем всадники заметили в лесах спрятанные отряды, И это означает, что враг ждёт момента, чтобы вывести подкрепление. Нельзя исключать, что Нейро увидели не всю армию противника. Однако, если даже она в 10 ира больше, чем уже показалось, наша армия мощнее. Бематон просит простить его за дерзость и спрашивает: "Не окажешь ли ты ему милость, не поведёшь ли армию в бой, как желал?" Бематон умён и знает, чего я желаю. Усмехнулся Итхиркас. Однако он не знает, чего желает противник. Они ждут, что нас остановит ночь и гроза, как останавливали наши армии в других частях Туры. Но темнота и дождь могут стать и нашими союзниками. Наивцы видят в темноте не хуже меня. Я сам поведу и их, и всадников на ухонгах, и за ночь мы оставим от армии противника лишь гору корма для них. Прежде чем пойти охотиться, Канши подкрался к порталу со стороны гор и замер в двух сотнях шагов от него. Из леса с передовых позиций еловых венцов, на которых продолжались бои, призрачный огромный цветок перехода был почти невиден, так, смутное смазанное пятно, в котором невозможно ничего разглядеть. Передвижения и на мирян от портала тоже заметить было нельзя, но их как таковых и не было. Дождь и ночь сделали все стороны слепыми. Однако Император предпочитал перепроверить, не рискнут ли враги ударить, не окажутся ли хитрее. Но у портала было тихо. Появлялись и единичные ахонги со всадниками-разведчиками, попадали под ливень и тут же возвращались обратно. Иногда со стороны леса появлялись связные на ахонгах, они же через некоторое время возвращались к местам боев. Ханши полежал еще немного и бросился в лес, охотиться. Лесные звери, напуганные взрывами и содроганиями почвы, бежали прочь, и императору пришлось немало покружить, прежде чем найти добычу молодого контуженного кабана. Умывшись после трапезы под аккомпанемент далеких выстрелов и дождя, Ханьши уже направлялся к ставке командующего, когда промелькнула мысль еще взглянуть на переход. На этот раз ему не понадобилось приближаться на 200 шагов, чтобы увидеть, как из дымки цветка... Исполосованный ливнем, неслышно и слаженно, квадрат за квадратом, выходят сотни существ в черных доспехах и зрячо направляются к лесу, будто нет ни тьмы, ни дождя. Он узнал их, чудовищ невероятной мощи, изведений огненной томиянь, которые рвали ело у виньских солдат так же легко, как он недавно разорвал кабанчика, которые растерзали его тело, и сразу ощутил, что это не люди». Людей на Мирян он чувствовал почти так же, как туринцев. Чуть-чуть в них было чуждости, непривычных ментальных колебаний, но то, что он мог их воспринимать и влиять на них, лишь не раз доказывало, что жители Туры и Лортаха произошли из одной колыбели. Эти же существа ощущались ближе к туринской нежити, чем к кому-то живому. Старый тигр обогнал портал и понелся параллельно существам, то приближаясь, то отдаляясь. Крайние твари забеспокоились, поворачивая плоские морды в его сторону, разевая жвала ртов, и Хан-Ши отбежал подальше. И уже издалека увидел, как среди других всадников на Ухонгах появился из портала знакомый старик в черных доспехах в черном плаще. Ментальное поле старика ощущалось тяжелым, вязким и очень мощным. И враг будто чувствовал Хан-Ши, посмотрел в его сторону, нахмурился. Император Ши опустил на себя щиты. Из порталов все выходили и выходили инсекто-люди и всадники на ухонгах. Огромные тха ухонги вонзали лапы лезвия, а будущий противник долго еще поворачивал голову туда, где стоял тигр. И то и дело клал руку на меч, будто раздумывая, не приказать ли своему войску двигаться в ту сторону, где притаилась непонятная угроза. Ханьши не стал дожидаться, пока выйдет всё вражеское подкрепление. Он обернулся человеком, создал ещё одну птаху равновестника и приказал, глядя в золотистые глаза: "Лети к моему генералу Хаоню и покажи ему то, что видишь". И он указал на рассекающие тьму квадраты чудовищ. "Скажи, что этот противник не подвластен обычному воину, поэтому пусть солдаты отступают до позиций второй линии армии". Нам нужно выиграть время. Скажи, пусть по полю ударит артиллерия и бьёт сколько хватит снарядов. Скажи, чтобы боевые маги били с флангов и тут же прятались. Мы не знаем, сколько у врагов осталось частей в нижнем мире. Нужно, чтобы вышли они все. Птаха коваркнулась в воздухе и пропала. А Ханши снова обернулся в тигра и помчался вслед за ней к ставке командующего. Итхирказ всегда чувствовал смерть за несколько ударов сердца до нападения и потому когда кожу словно обдало холодом он зычно рявкнул бегом подкрепляя крик ментальным приказом его охонг прыгнул метров на 5 вперёд не меньше затем ещё раз и ещё они ведь счислились в несколько быстрых потоков сверкающих мокром хитином и понеслись к лесу земля содрогнулась раз другой но охонг мчался вперёд Из-за спины пахло жаром, волны сжатого воздуха пытались сорвать с садников всё дел. На поле творился огненный кошмар. "Хотите выжить, бегите!" мысленно командовал император, не оглядываясь. Взрывы грохотали, не переставая, освещая всё на тысячи шагов вокруг. Но лес был уже совсем рядом, и явившиеся в саднике на Охонгах, клинями ворвались под его кроны и не останавливаясь потекли вперёд, туда, откуда стреляло огненное оружье. Вылетел откуда-то сбоку ещё один отряд. Император узнал генерала Биаматона, нескольких тханоров. "Мой повелитель!" заорал генерал, перекрикивая взрывы. Враг бежал только увидев нас. Армия преследует противников, но они не вступают в бой. ускользают, отступают. Они не смогут вечно отступать, крикнул в ответ император. В груди у него загорелся азарт погони, но он всё же заставил Ухонга притормозить, обернулся. Поле между ними и вратами полыхало. Меж взрывами носились обезумевшие Ухонги и Тхаухонги. Почти половина из тех, что у него были, но все невившие успели спастись, и несколько сотен нейров на Охонгах тоже. Почему так много огненных машин? с яростью вопросил он генерала. Разве я не велел уничтожить их? Мы уничтожили все, какие могли найти, господин, Бемэтон вытер лоб и склонил голову. Но те, которые работают сейчас, днём молчали. Я уже поднял всех рандяров, которые оставались здесь в лесу на ночь. Машины будут уничтожены. Твоих рандяров мало, скривил губы император и повернулся к Невичей. Подойдите сюда. Велел он пятырым из них: "По его приказу каждому на хитиновой груди начертали: "Поднимай раньяров, нужно разрушить орудия. Вам нужно обойти огонь и попасть во врата". Велел Итхеркас: "Идите к Мирвану, а затем возвращайтесь". Неведшие синхронно пригнулись и расходясь побежали туда, где гремели взрывы. "Но мы не будем ждать подкрепления здесь", Итхеркас вытер воду с лица и усмехнулся. «Чем ближе мы к солдатам врага, тем больше они будут бояться применять огненные машины. В бой, мои верные нейры! Нас ждут богатства и сотни рабов! В бой!» Одно за другим замолкали орудия. Раньяры по вспышкам находили артиллерию и колотились об щиты, разрушая защиту, переворачивали машины, убивали людей. Йеллоу-виньцы с передовых позиций успешно, с минимальными потерями, откатились до основных частей армии, дожидающейся в тылах, и, слившись с ними, снова пошли вперёд под прикрытием щитов боевых магов. Пользуясь всё большими паузами в ударах орудий, из портала начали выходить отряды иномирян на Охонгах и Тхао-Хонгах. Они сразу пускались вскачь, огибая и перепрыгивая туши разорванных инсектоидов, и многим удавалось прорваться в лес. Великий Лесой со своим отрядом боевых магов сдерживал инсектолюдей, но они погибали только от огня и мощнейших заклинаний, таких как молот шквал, не подвластных стихийникам со средним резервом. Лезвия чудовищ не брали, тараны раскидывали, но не причиняли видимого вреда. Работали сети и ловушки, огненные лопасти и морозный туман, но твари были исключительно быстры и И от большей части заклинаний уворачивались, разбегаясь, как тараканы. Их не брали пули, а гранаты в лучшем случае делали в хитине трещины. Линия столкновения растянулась на много километров, на которых сражались десятки тысяч бойцов с обеих сторон. Правильно поняв источник опасности, чудовища избегали отряд лесоя, обтекая его, уходя дальше в стороны и вырезали еловинских солдат, оказавшихся без прикрытия магов. Лес наполняли крики умирающих, звуки выстрелов и виск-о-хонгов, смрад крови и дыма, свежей земли и древесной щепы. Причудливый путь боя заставил враждующие стороны за ночь сделать петлю в лесах и выйти обратно на поля с другой стороны портала. Туринцы и иномеряне так перемешались, что орудия получили приказ не стрелять больше, а применение заклинаний, бьющих по площадям, стало невозможным. Несмотря на отряд Лисоя, постепенно, тварь за тварью, уничтожающего инсекта людей, несмотря на дисциплинированность и стойкость солдат, елоу-виньцы проигрывали. Небо начало светлеть. «Пора выманивать их армию из портала», — сказал Хан-Ши к генералу Хеоню, повернувшись спиной к полю боя на восток и склоняя голову перед рассветом. «Пока перевес на их стороне, они не решат сововодить все свои силы». Маги выдыхаются. Ещё немного и наши храбрые солдаты останутся без всякой защиты. Я надеялся, что до этого не дойдёт, мой господин, хмуро проговорил Хаонь, чьё лицо за ночь осунулось и посерело, а в чёрной бороде пробились первые седые волосы. Я тоже, мягко сказал Ханши. Велели моей гвардии строиться, Хаонь, а я пока выпью чаю и сменю одежды на парадную. какого чаю сделать тебе, господин? Верный Еньи согнулся в поклоне, пока слуги помогали императору надеть золотистые велой с драгоценным поясом. Лучшего, попросил Ши, опускаясь на циновку и прикрывая глаза. Лучшего в моей жизни, друг. Да, господин, сказал Еньи и ниже опустил голову, чтобы не расстраивать друга слезами. Чай, поданный в липовой пиале, пах пьянтанской весной. которую Ханши родился, розами, которые цвели в день первого поцелуя еёнаго наследника, и первой вишней, попробованной, когда император был ещё младенцем, молоком матери и ароматом волос любимой жены, ветром с горы, полынным суховеем степей. Он пах лилиями, цветущими в каналах Пьентана, горячим клинком, кожей седла, кутячим духом детей и внуков. кровью первой добычи и нежным жасмином. А на вкус он был как ключевая вода, текущая по лепесткам цветов, смолистым почкам и мягкой траве. Он идеален, юний тихо произнёс император, не открывая глаз. В нём всего достаточно, как в моей жизни: и сладкого, и горького, и мягкого, и жестокого. Да, в моей жизни всего было достаточно. Раздался всхлип, но когда Ханши поднялся, глаза друга были сухи, и лицо спокойно. Император сжал в ладони пиалу, и из неё поднялась крохотная роза, расправившая листья, распустившая золотистый бутон. Вокруг разлилось дивное благоухание. "Я всё сказал моей старшей супруге, моей бабочке", проговорил Ханши, но не сделал подарок. "Вот тебе моя просьба, друг." Уезжай сейчас и отдай ей это. Она поможет ей спать без тоски. Да, мой господин. Юньи поклонился, прижался губами к ладони императора и с трепетом взял в руки волшебную розу. Ханши шагнул вперёд, в первый раз за жизнь обнимая верного слугу, и отпустил его, отворачиваясь к гвардии, 100 воинов, 100 мечей, среди которых ещё недавно был и Вэйши. Мысль о том, что внук надёжно спрятан и будет ещё долго спать, согрела душу, тронула улыбкой губы, ещё помнящий вкус лучшего чая в жизни. Сыны ялоу виня, мои императорские клинки, пришло наше время, сказал Ханши гвардейцам, вытянувшимся перед ним. Вы лучшие воины страны. Приметили вы мою силу? Да, великий император. готовы ли вы биться так, чтобы войти в легенды? Да, великий император. Я поведу вас. Вы пойдёте со мной. Да, великий император. Император раскинул руки, гортанно и громко водя слово призыва, и тотчас от всех могучих деревьев, поднявшихся за прошлые сутки, оторвались духи равновестники, созревшие в них. Семена, взятые из императорских садов, наполненные силой Ши и силой духа колодца, потомки деревьев, которые были посажены ещё первым Ши, породили воли императора равновестников необычайной мощи. Сотни переливающихся золотым и фиолетовым туманных птиц зависло над гвардейцами. Слушайте меня, дети стихии моей, император говорил тихо, но его слышали все. Укрепите эти тела, дайте им силу и неуязвимость. Помогайте им в бою. Напитайте их клинки силой, чтобы они могли разрезать даже камень. Будете служить им до тех пор, пока враг не будет изгнан с Туры. Я дал вам жизнь, а в награду ваше пристанище останется вашим домом навсегда. Тахи закружились в воздухе цветной стаи, одна за другой дымкой падая к гвардейцам, втягиваясь через ноздри. Воины бледнели, но не отчатывались, и кожа их становилась золотистой, а глаза необычайно фиолетовыми. "Теперь вы быстры и сильны, мои воины". Император сложил руки в золотистые рукава. "Убивайте инсекто-людей не жалея. Это противоестественная жизнь, которой не должно быть". «Каждый из вас способен справиться с десятком, а то и сотни из них. За мной!» Через мгновение на его месте появился Большой Тигр и помчался в сторону портала, за которым кипел бой. А гвардейцы побежали за ним, почти не касаясь земли, побежали вперед него, достигнув рядов врага за несколько минут, и врезались в них, крушая Неведшей и Охонгов». Один из гвардейцев прыгнул было на старика в чёрных доспехах, которого закрывала группа энтеокта людей, но тот нахмурил брови и воин покатился по земле, корчась и держась за голову. Но невичи отступали под напором новых бойцов, и намеря니 в страхе смотрели, как один из золотистых людей рвёт у Хонга пополам, как второй простым ударом клинка разрубает неуязвимого невича. как третий, прыгнув на невиданную высоту, хватает за лапу раньяра и бьет его об землю так, что тот ломается. Старик тоже видел это и, брезгливо отшвырнув еще одного гвардейца, что-то яростно крикнул ввысь. Несколько всадников на раньярах полетели к порталу, нырнули в него, а через пару минут оттуда полилась река у хонгов и тха у хонгов, инсекто-людей и иномирян. Конший, который был на полпути к полю боя, удовлетворённо сощурился и рыкнул. И на Миряне наконец-то водили в елоувинь основные силы своей армии.